Глава 8 Лесные обитатели множества людских миров в большинстве своем одинаковы, однако встречаются и уникальные экземпляры. Вот так называемый «лунный тигр» появляется в полную луну и ловит одиноких путников или отбившихся от стаи животных. Вот и сейчас эта помесь кота-переростка с серебристой шерстью загнала меня на раскидистый кедр и наворачивала уже в восемнадцатый, нет, вру, девятнадцатый круг. Очередная попытка лунного тигра запрыгнуть на нижние ветви была встречена тяжелой кедровой шишкой в лоб. Магия на это существо не действует, а если и действует, мне она неизвестна. Попытки проткнуть эту животину эстоком ни к чему не привели. Вёрткая зараза. И не надо мне про редкие породы вымирающих существ. Красной книги в этом мире пока нет, и изобретут её не скоро. А побывать в качестве источника разового питания этой полосатой твари у меня никакого желания». Тем более, только-только тело восстановил и почувствовал вкус к жизни. На обиженный рык лунного тигра я ответил прицельным броском кедровой шишкой в правое ухо. Ощущение дыхания смерти в затылок не только подстегивает желание жить, но и улучшает навык метания раз в сто. Кстати, а что это я сам кидаю? Поднятые в воздух заклинанием полсотни кедровых шишек пулеметной очередью ударили по тигру. Испуганно, обиженно рыкнув, тигр стал спасаться бегством от непонятной и опасной добычи. Шишки, правда, полетели следом, провожая короля здешнего леса. Нет ничего живописнее в жизни, как встретить рассвет, сидя на верхушке кедра в лесу, и грызя сухие хлебные галеты. Согласен, неудобно, но отсюда хорошо видно море и край портового города. Думаю, к вечеру преспокойно доберусь. С противным треском ветвь дерева подо мной не выдержала, и я полетел вниз с добрым словом, вспоминая лунного тигра. Судя по всему, здешние леса редко посещают люди, множество звериных троп и нетронутые лекарственные растения, эликсиры из которых ценятся на вес золота в любом человеческом муравейнике. Помимо непуганного зверя, я ощутил недалекое присутствие местного представителя народа лесных феерий или леших по-простому – Видимо, почувствовали во мне магическую силу, вот и не рискуют играться с путаницей троп. Вороненок, про которого я едва не забыл, очнулся в дикой панике в сумке, еле успокоил бедолагу. Теперь мешок с гретами тащит он, хрустя, словно профессиональный дегустатор» и Я же, воспользовавшись тем, что часть вещей была сбагрена Каркарычу, принялся собирать по дороге полезные для алхимических опытов ингредиенты. Через пару часов, когда предрассветный туман спал, мы запалили небольшой костерок, чтобы просушить одежду. Тратить магию на это я считаю неразумным. И заодно подогрели еду и вскипятили воду. Бросив в кипящую в железной кружке воду несколько свежесорванных трав, я принялся ждать, перебирая утренний улов. Нехоженные людьми места тем и ценны, что здесь чаще попадаются редкие растения и коренья. Достав перегонный куб, я залил в него получившийся отвар и поставил над спиртовкой, хотя, скорее всего, вместо спирта использовалась грубая перегонка нефти. Закинул туда несколько горошин чертополоха и щепотку соли. Пока пар конденсировался в нужный мне состав, я достал ступку с пестиком и стал перемалывать в единую зеленую желеобразную массу, три редких растения и два прошлогодних желудя если смешать эту массу с полученным конденсатом отвара и дать пару дней настояться то получится хорошая мазь для обработки порезов и ран зачем мне мазь от порезов вы без антибиотиков путешествовать пробовали а лечить укусы змей животных Или раны и ушибы от нападения бандитов и разбойников? Нет? Странно, что вы с вашей удачей еще живы и здоровы. Внезапно из костра выпрыгнул охваченный пламенем ящур, вцепившись зубами в шею аргосской гадюки. Я похолодел, когда до меня дошло, от чего он меня спас вашу бабушку. Противоядия от укуса этой твари так и не нашли. Змея редкая. Тем временем ящер откусивый, выплюнув голову, утащил в зубах тело гадюки в костер, едва не свернув с подставки перегонный куб. Покопавшись в наборе, я достал прозрачную стеклянную колбу и натянул на руки перчатки из змеиной кожи, взял откушенную голову и принялся аккуратно цедить яд. Благо яд свежий может пригодиться или удастся выгодно продать в алхимической лавке. Из леса вышли уже к вечеру. Я напоминал со стороны либо травника, либо лешего. Настолько плотно затарился пучками трав, кореньев, редких растений и грибов. На входе в портовый город с меня взяли медную монету, благо на монаха я уже не был похож, так как Роба слегка пострадала в борьбе за жизнь с лунным тигром и от деревьев. Спина до сих пор чешется. Короче, когда я завалился в лавку к алхимику, то со стороны напоминал слона в посудной лавке». Всё вокруг было в баночках, скляночках и обвешано тройным рядом пряно-пахнущих сушёных трав. Чем могу быть полезен? э Ээ... Меня зовут эрдан Я хотел бы продать большую часть трав и арендовать на неделю вашу лабораторию со всеми прилагающимися перегонными кубами, готов расплатиться как деньгами, так и частью приготовленных эликсиров. Пять серебряных по рукам. Лицо пожилого алхимика дрогнуло, так как понял, что мог запросить больше, но то ли совесть не позволила, то ли обманул мой внешний вид. По поводу трав грибовых кореньев мы с ним торговались до хрипоты В итоге я выручил две золотые монеты, десять серебряников и сто кол подменного стекла с пробками». Сначала он хотел их впарить без затычек. Пришлось намекнуть, что тогда платить за аренду лаборатории не буду. По рукам хлопнули, когда солнце уже село. Алхимика звали Жарл Толла, сын травника в десятом поколении. Здание всецело принадлежало ему. Большинство комнат были нежилыми и использовались как места сушки и складирования травы и эликсиров. За две серебряные монеты я на неделю арендовал комнатушку. Стараясь не терять времени даром, так как некоторые травы быстро высыхали, испаряя драгоценные лечебные соки, готовить приходилось чуть ли не по три эликсира одновременно, растирая, нарезая и кипятя травы и коренья. Два полученных золотых я потратил на некоторые порошки и составы, чтобы добиться нужных смесей без поиска малоподходящей замены. Глядя на то, как я мечусь по его лаборатории с грацией балетной мыши, Жарл только стоял, открыв от удивления рот. За неделю я планировал приготовить не только лечебные составы, но и смеси военного направления, в том числе и несколько пороховых горшочков. Руны защиты от пламени защитят их от случайного огня. Нападение на королевский дворец снежики и некромантов мне весьма не понравилось, не говоря уже о ночном нападении на постоялый двор». «Я смотрю, вы довольно опытный алхимик, господин Эрдан. Приходится компенсировать средние магические способности дополнительными умениями. Чародей, достигший уровня архимага, во многом полагается на свою силу и знания, что, кстати, весьма опрометчиво. За столетия множество великих погорело на пренебрежении основами магии. Я сыпал нарезанные коренья в ступу и, взяв пестик, принялся перетирать их в единую кашицу. Я лично видел, как опытный шаман, всю жизнь потреблявший галлюциногенные грибы, с помощью простого бубна заткнул за пояс помощи магии-чароде уровня Архонт-магистра. «Ого! В столь юном возрасте вы столько повидали, господин Эрдан!» «Просто много путешествую», — не отвлекаясь от работы, ответил я. Внезапно алхимика Жарл, несмотря на старческий возраст, запрыгнул на свечную люстру под потолком в ужасе, глядя куда-то за противоположную от меня сторону стола. Осторожно обойдя стол, готовясь шарахнуть по неведомой опасности заклинанием я увидел лениво перебирающего по полу лапами ящура. Ящерица довольно похрустывала в пасти пойманной крысой. «Прошу прощения, забыл предупредить. У меня весьма оригинальный магический саквояж. Думаю, что за неделю ящур вас избавит от крыс». Я помог слезть с люстры все еще перепуганному не на шутку алхимику. К вечеру ястер руки чуть тени в кровь, перетирая коренья и травы. Алхимик неотрывно за мной наблюдал, отлучаясь только в туалет или к посетителю в лавке и проникся уважением к моей работе. Еще два дня, и за все эликсиры, которые я запланировал, собирая гербарий по лесу, я смогу выручить около полтинника золотом и наняться на судно магом-охранником или купить пассажирский билет, в зависимости от того, что первым подвернется мне под руку. Ужинать я направился в трактир рогатый пони, который мне посоветовал Жарл. За сохранность моих эликсиров я не беспокоился, так как в лаборатории остался ящер с наказом следить за тем, чтобы мои вещи никуда не делись. Правда, я потратил около часа, приводя одежду в относительный порядок. От трубы монаха пришлось отказаться, благо вечер выдался тёплым, так что я отправился в простых льняных штанах и рубахе на выпуск, опоясавшись поверх рубахи ремнём с бляшкой. Чем я не рубаха, парень? Вывеска была резной, покрыта выцветшей от времени краской, местами потрескавшаяся, с изображением тёмно-синего пони с рогами, словно убуевала и зубами крокодила. У художника явно был или творческий кризис, или странное чувство юмора. Толкнув дверь, я пропустил вперед вороненка, который тут же принялся с любопытством крутить головой. Посмотреть действительно было на что. Десятка-два праздных матросов, хлещущих спиртное и хвастающихся на всю таверну своими приключениями на море, В дальнем углу десяток торговцев, неторопливо потягивая вино, обсуждают цены и выгодные торговые пути. У растопленного камина стоял мальчишка-летнист, нещадно терзая струны и пел какую-то балладу. Самыми колоритными оказались шестеро эльфов-рейнджеров в дорожных костюмах при оружии, быстро, но с достоинством поклощавшие горячий ужин. Свободный столик был только возле них, видимо остальные не решались садиться близ них. Кивнув головой вороненку, я стал огибать празднующих людей и их столики – Уже подойдя к пустому столику, я произнес приветственную фразу, которой меня научил Аверлоринд и спокойно сел за стол. Слегка каркающее эльфийское приветствие вызвало легкое замешательство со стороны эльфов, однако те быстро нашлись и приветливо кивнули, уже не обращая на неожиданного соседа по столику внимания». Прибежала хозяйка таверны, получив заказ из семь метных монет, поставила на стол жбан с темным пивом и послала девушку-служанку на кухню за заказом. Долго ждать не пришлось. Минут через пять мне на стол поставили широкое деревянное блюдо с дымящейся зайчатиной и мелко нарезанными тушеными овощами. Фирменное блюдо. Краюху хлеба, треть головки сыра и кувшин с родниковой водой для вороненка. — Что ждешь? Ешь давай! — произнес я, беря в руки железную двузубую вилку. — Спасибо, мастер! Пока мы ели, на нас украдкой поглядывал весь трактир. Как же хватило наглости сесть рядом с эльфами! — Это что еще за жупел за моим столом? Бугай и три прихлебателя! Судя по одежде, либо охотники, либо местная шпана из задиристых любителей трактирных драк. Допив пива, я демонстративно приподнял деревянное блюдо и задумчивым взглядом посмотрел на изрезанную, местами в подпалинах, дубовую столешницу в три пальца толщиной. «Что-то я не вижу тут никакой брони или имени хозяина. Или вы столер?» я теща покажу столера навистнул надо мной амбал схватил меня за плечо левой рукой размахнулся правой чтобы вдарить от всей своей широкой души и получил несильный удар в солнечное сплетение и тычок в сонную артерию старинное правило чем выше шкаф тем громче падает показало себя во всей красе. Детина, закатив глаза, плашмя упал на спину, едва не задев одного из близко сидящих эльфов. Дружки, бугая слегка опешив, тут же было ринулись восстанавливать справедливость, как наткнулись на мой спокойный взгляд. Между средним и указательным пальцами я вращал небольшой срублевую монету огненный шарик фаербола. «Вы какой степени прожаренности любите мясо?» В таверне повисла тишина. «Взяли своего тролля под ручки, и чтобы я вас здесь больше не видел, в следующий раз ваши обугленные тела сдам стражи, чтоб смогли похоронить». Тут масло в огонь добавил Каркарыч. С места, преобразившись в ворона, он сел на мое правое плечо И, оглушительно каркнув мне в ухо, произнес весьма пугающим голосом «Свежее мясо! кар Любители задирать простых людей, одет я был куда как просто, подхватив своего пострадавшего товарища, поспешили покинуть трактир под дружный смех патросов едва не выбив метным лбом главаря дубовую дверь трактира. Достав серебряную монету, едва не поморщился, лишние затраты я не учитывал, бросил её хозяйке трактира. Это за беспокойство. После чего вышел, гася фаербол вакуумной сферой. На следующее утро, проверив настаивающиеся эликсиры, я уточнил у владельца алхимической лавки жарла, где можно недорого пошить добротный дорожный костюм. Как оказалось, Хорошая и недорогая швейная мастерская была в самом конце улицы с нитками и ножницами на вывеске. Поблагодарив, я вышел и отправился на поиски обозначенного заведения. Минут через пять я стоял в фойе просторного магазина готовой одежды. Ко мне вышла немолодая женщина лет 50-60 в платье, которое на земле носили эдак в 15-16 веке. Здесь же это был практически последний писк моды, хотя могу и ошибаться. В королевствах мода гуляет по-разному, без оглядки на соседей, что странно. Внимательно посмотрев на меня сквозь прозрачные стекла дорогих очков в роговой оправе, дама спросила. — Чего изволите, господин чародей? — Похоже, слухи быстро распространяются по городу. «Хотелось бы приодеться, моя одежда несколько пострадала в свете недавних событий». «Блин, а это я зря сказал!» «Дина, рима несите мерки, что именно желает господин Чародей!» Черный дорожный костюм, дорожный плащ с капюшоном и множеством внутренних карманов для всякой полезной мелочи – хорошую дорожную сумку, затягивающимся на шнурок верхом. Прибежали две молоденькие девушки, одетые в похожие наряды. Видимо, рабочая форма, и принялись быстро снимать с меня мерки, при этом скороговоркой друг с другом переговариваясь. «Всё, брысь отсюда болтушки!» Грозно глянула на них хозяйка магазина готовой одежды и ателье. «Какую обувь вы планируете?» «Хммм, в сапожный я еще не заходил. Скорее всего, мягкие сапоги до колен. Черные или из кожи ящерицы?» Хозяйка кивнула. «Двадцать восемь серебряных, треть суммы задатком Я тут же рассчитался. «Костюмы плащ мурать и забрать через два дня, но завтра на примерку». «Хорошо, спасибо». Кивнув, я покинул магазин. Сапожная мастерская и пошив обуви были в здании напротив. Седой стрик с пышными усами, со слегка подслеповатым прищуром, смелив меня с ног до головы взглядом, спросил, какую обувь я желаю, после чего, сняв с ноги мерку, велел зайти за обувью послезавтра, взяв задатком половину суммы. И того у меня остались две золотые монеты неприкосновенного запаса и пара серебряных монет, как раз чтобы поужинать. Отложив деньги на одежду и обувь, я прогулочным шагом направился в таверну. Вчерашняя зайчатина была великолепна. Вороненок-слоночертик из табакерки появился передо мной, спикировав в обличье ворона со ската крыши местной булочной. Однако планам моим было предначертано не сбыться. Возле таверны, расседлывая лошадей, стояли две особы, которых видеть в данной ситуации я предпочел бы подальше отсюда, ну или хотя бы от своей персоны. Да, это ее высочество и воительница из сопровождения. Макушку и лоб валькирии скрывала плотная бандана из темной материи. Это если увидит, а тем более узнает, проблем не оберешься. Тут же свернув за угол, я ускорил шаг, чтобы поскорее оказаться в лаборатории алхимика. Вот какого лешего ее высочество потянуло на приключения вдали от дома? На что парсила? Или кто помог? «Два дня я безвылазно провел в лаборатории, карпя над эликсирами, пока однажды в алхимической лавке дважды не тренгнул колокольчик, известивший о появлении покупателей. Знакомые голоса заставили вздрогнуть и интуитивно поискать взглядом пути отступления». «Вы знаете, у меня в наличии нет таких эликсиров, однако в настоящий момент у меня в лаборатории работает странствующий алхимик, готовящий зелье как раз в соответствии с вашим списком требований. Если хотите тараном выбить стену и сделать ноги или...» «Тут мой взгляд упал на спящего Каркарыча». Разбудив ворона, я впервые за долгое время установил с ним телепатическую связь. С тех пор, как я вернул тело и обрел нормальную речь, его услуги в качестве переводчика были не нужны, и я считал его как неотъемлемую часть себя, особенно в путешествии, тем более все его неприятности и переживания возникли по моей вине». Я залез под стол и накинул на себя белую ткань, прикинулся ветощью, а вось прокатит. Жарл Толла пропустил вперед девушек и удивленно замер, глядя на Каркарыча, спокойно и методично нарезающего мелкими кольцами стебли молодого бамбука, чтобы потом перемолоть их в зеленоватую кашицу. «Мастер в настоящее время отсутствует, ему что-то передать...» «Мы хотели бы приобрести часть эликсиров из того, что вы готовите». Голос принцессы. Я с тоской подумал о том, какая бы интересная из нас могла получиться пара, как голос вороненка едва не заставил меня вздрогнуть. «Прошу прощения, госпожа Валькирия, но боюсь, что из всего списка у вас хватит денег разве что на два бутылька эликсира жизни и четыре упокоения нежити». «Что?» Я лежал под столом, боясь пошевелиться, и слушал то, как Каркарыч с чувством полного достоинства самого последнего прожженного торгаша, расписывая товар, взвинчивая цену. Судя по звяканью колб и звону монет, он нагрел ее высочество в весьма крупном размере. «Растет малец! Скоро, боюсь, таким макаром я буду у него в должниках ходить!» А что? Новое слово в истории. Чародей должен денег своему фамильяру. Да летописцы свои трактаты сгрызут. По хлопку двери и звуку быстро удалявшихся шагов я понял, что принцесса и ее телохранительница уже покинули магазин, причем в большом негодовании. «Мастер, 82 монеты золотом и 3 серебром!» Вороненок расплылся в радостной белозубой улыбке. «А я еще сорок считал падкими на золотые монеты. Наверное, в следующий раз торговаться за ингредиенты и прочее поставлю его». Алхимик получил две свои монеты за хорошую рекомендацию. «Теперь у нас были неплохие средства, чтобы покинуть портовый город». На следующий день я отправился в лавку магических артефактов. Мне были необходимы инструменты по тонкой работе и гравировки мелких орнаментов. Каркарыч же летал над городом, следя за принцессой и ее горе-телохранительницей. Как говорится, город был довольно крупным для этой эпохи и весьма наводнен товарами из других стран и редкостями. Множество людей путешественников, нелюдей, матросов и более странных существ можно было встретить в городе. И вот тут меня попытались бездарно обокрасть. Когда проходил мимо рынка, прямо на меня налетел ребенок, убегавший от ругающегося на всю улицу торговца. Грязные волосы, плохая одежда со следами неумелой и грубой штопки – Ребенок был настолько ловок, что я не сразу ощутил пропажу. Нет, не угадали, не из-за изменения веса в кармане. Я почувствовал, как стал удаляться магический маячок от меня, который был встроен в горловину кошелька Если я правильно понял, мужчина в одежде грозного торговца и мальчишка бездомный работали в тандеме, грабя прохожих и простой люд. Пройдя спиток кварталов, я свернул в неприметный переулок и столкнулся с двумя растерянными воришками, пытавшимися разрезать горловину кошелька, так как попытки развязать кошель ни к чему не привели. — И что же это у нас тут происходит? Кража в особо крупных размерах средь бела дня? Воришки подскочили на месте, и на меня уставились две пары испуганных глаз. Вру. Три пары. На черепичной крыше за моей спиной сидела молодая девушка с многозарядным арбалетом в руках, целившаяся мне в спину. И я даже уловил легкий аромат спелых персиков. «Ого! Старая знакомая!» «Я уже начал забывать про надоевший до зубного скрежета Орден, кого-то-то там, нет, они-то про меня не забыли. Давно не виделись, солнце ясное». Кошель выпрыгнул из рук незадачливых воришек, которые тут же выхватили ножи и в ужасе попятились спиной в тупик переулка. «Ничего хорошего из этой ситуации они не ожидали». Тренькнула тетива, и, срикошетив арбалетный болт, воткнулся в дощатую стенку дома, глубоко погрузившись в древесину. Тихий хлопок, и в стене появилась дыра, а дерево рассыпалось мелкой трухой. Толкнув магией ее оружия и заехав девушке рукоятью арбалета в подбородок, я прыгнул в темный провал в стене и полетел вниз. мать Честная.